710. Матерь огни йоги Плотина под ударами волн — очень хороший символ того состояния, в котором находится каждый воин-владыки. Вихри земные сильны, и как бы ни было огненно нагнетение духа и стремление его удержаться на гребне волны, вихри земные являются страшное противодействие и сопротивление. Стоять против них уже подвиг. Нам радость видеть стойкое сердце.